Глава 4. Прекрасна та деревня. Параграф первый. Философ сказал: "Прекрасна та деревня, в которой господствует любовь. Если при выборе места мы не будем селиться там, где царит любовь, то откуда можем набраться ума?" Параграф второй. Философ сказал. Человек, не имеющий любви, не может долго выносить бедность и не может постоянно пребывать в радости. Человеколюбивый находит спокойствие в любви, а мудрый находит в ней выгоду. Примечание переводчика. В первом случае человеколюбие отождествляется с человеком. «Я» — это человеколюбие, человек — это я а во втором оно раздваивается, то есть сердце человека и человеколюбие не составляют одного целого. Впрочем, тот и другой исполняют требования человеколюбия, но первый побуждается к этому самим же человеколюбием, а второй — выгодой. Параграф третий. Философ сказал, только гуманист может любить людей и ненавидеть их. Примечание переводчика. Такое право приобретается им в силу того, что только он обладает полнейшим беспристрастием, бескорыстием и правотою. Параграф 4. Философ сказал, если у кого есть искреннее стремление к гуманности, то тот не сделает зла. Параграф 5. Конфуций сказал, Богатство и знатность составляют предмет человеческих желаний. Но благородный муж ими не пользуется, если они достались незаконным путем. Бедность и низкое положение служат для человека предметом отвращения, но благородный муж не гнушается ими, не отвергает их, если они незаслужны. Как может благородный муж пользоваться этим имением безгуманности? Благородный муж ни на час не расстается с гуманностью. В суматохе и в разорении она непременно с ним. Примечание переводчика. Благородный муж потому и признается благородным мужем, что он гуманен. Параграф шестой. Философ сказал, «Я не видел человека, любящего гуманность, который бы ненавидел негуманность» потому что тот, кто любит гуманность, ставит ее превыше всего. Тот, кто ненавидит негуманность, поэтому и будет поступать гуманно и не дозволять ничему негуманному прикасаться к нему. Но я не видел, чтобы у человека не досталось сил быть гуманным, если бы он хоть однажды смог приложить для этого старание. Может быть, и есть, но я не видел такого. Параграф седьмой. Философ сказал, Погрешности людей соответствуют их категориям, и, наблюдая погрешности человека, можно узнать, гуманен он или нет. Параграф восьмой. Философ сказал, если человек по утру постигает истинный закон вещей, то вечером он может умереть без сожаления. Параграф 9. Философ сказал. С ученым, который, стремясь к истине, в то же время стыдится плохого платья и дурной пищи, не стоит рассуждать об учении. Параграф 10. Философ сказал. Благородный человек в мире, в делах мира, ничего не предрешает, а действует, сообразуясь со справедливостью. Параграф 11. Философ сказал. Благородный муж думает о добродетели, а низкий — о спокойствии. Благородный муж боится закона, а низкий — жаждет корысти. Параграф 12. Философ сказал, кто поступает корыстно, тот вызывает против себя ропот недовольства. Параграф 13. Философ сказал, Если кто сможет управлять государством с уступчивостью, требуемой церемониями, то какие затруднения встретит он в этом? Если кто не будет в состоянии управлять государством с уступчивостью, который обязывает церемонии, то для чего ему эти церемонии? Примечание переводчика. Уступчивость есть сущность церемонии или житейских правил. Параграф 14. Философ сказал, не беспокойся, что у тебя нет должности, а беспокойся, каким образом устоять на ней. Не беспокойся, что люди не знают тебя, а старайся поступать так, чтобы тебя могли знать. Параграф 15. Философ сказал, Шень, мое учение проникнуто одним началом. «Да», — отвечал Цзэнь Цзы, не задумываясь. «Когда философ вышел, то ученики спросили его, что это значит?» Цзэнь Цзэ отвечал, «Это значит, что учение нашего учителя заключается в искренности и снисходительности». Примечание переводчика Единое начало — это искренность непреложная и непрестанная. Параграф 16. Философ сказал, «Благородный муж знает долг, а низкий человек знает выгоду». Параграф 17. Философ сказал, «При виде достойного человека думай о том, чтобы сравняться с ним, а при виде недостойного исследуй самого себя и опасения, как бы у тебя не было таких же недостатков». Параграф 18. Философ сказал, служа родителям, следует осторожно увещевать их. Если замечаешь, что они не слушают, увеличь почтительность, но не оставляй увещеваний. Будут удручать тебя не рабщи. Примечание переводчика. Толкователи идут дальше. Сын не должен роптать на родителей даже в том случае, если они, за обращенные к ним увещевания, подвергнут его жестоким побоям. Параграф 19. Философ сказал, когда родители живы, не отлучайся далеко, а если отлучишься, то чтобы место пребывания непременно было известно. Параграф 20. Философ сказал, кто в течение трех лет не изменит отцовских порядков, того можно назвать почтительным сыном. Параграф двадцать первый. Философ сказал, нельзя не помнить возраста своих родителей, чтобы с одной стороны радоваться за их долголетие, а с другой опасаться, как бы преклонный возраст не свел их в могилу. Параграф двадцать второй. Философ сказал, в древности не давали легкомысленного слова из-за опасения посрамиться несполнением его. Параграф 23. Философ сказал, редко подвергаются ошибкам те, которые ведут себя сдержанно. Параграф 24. Философ сказал, благородный муж желает быть медленным на слова и бодрым на дела. Параграф 25. Философ сказал, добродетель не бывает одинокую, у нее непременно есть последователи, соседи. Параграф 26. Цзэйю сказал, служа государю, если будешь надоедать ему своими увещеваниями, то навлечешь срам, а если будешь надоедать ими другу, то он охладеет к тебе.